Глава сорок третья Тело Фентон обмякло, расслабилось, она задышала медленнее и глубже. Я попытался последовать ее примеру и заснуть, но, увы, ничего не вышло. То есть вышло, конечно, но не сразу. Слишком много вопросов теснилось в голове. Да и сомнения мучили. Все насчет Дендонкера. И насчет этой шарады, которую мы с ним теперь разыгрывали. Ведь в морге я его уже почти схватил, и еще я ведь поубивал кучу его людей. Сжег к чертям здание, где он занимался своим бизнесом, вломился в его тайную штаб-квартиру. Ведь он должен разозлиться, разгневаться, прийти в ярость. От злости разорвать меня на клочки, а он вместо этого делает мне предложение, будто я пришел к нему на собеседование о приеме на работу в кондитерскую. Что-то у меня в голове явно не укладывалось, что-то я упустил». Другого объяснения пока нет. И насколько велико это что-то, я не знал. Ден Донкер ведь мог отдать приказ доставить бомбу кому-нибудь из своих халуев по контрабанде. Ему служит проверенная временем спайная команда надежных людей, которую должна была пополнить собой и Фентон, внедрившись в его банду. Работа расплюнуть. Ничего такого мудреного. Но он на это не пошел. Из кожи вон лез, чтобы делать этого ему не пришлось. Такое у него случалось уже дважды. В первый раз транспортировать бомбу он назначил Майкла, хотя Майкл занимался совсем другими делами. А сейчас вот меня. Он был полон решимости отделить от всей остальной операции именно этот ее этап и любой ценой довести его до конца. И то, и другое ясно как божий день, но ни то, ни другое как-то не очень вязалось с помощью Майклу в его невинной протестной акции. Я догадывался, что в этой интриге существует еще один уровень, что к Дендонкеру обратился еще некий персонаж, у которого есть программа и личная заинтересованность посеять в стране в День ветеранов хаос, а также достаточно толстый кошелек, чтобы склонить Дендонкера к сотрудничеству, или достаточно большая дубинка, чтобы заставить его это сделать. Майкл уже работал на Дин Донкера. Связник Фентон говорил, что Дин нанял Майкла помогать ему в работе с минами, которыми он приторговывал. Почва у Майкла под ногами в то время была зыбкая, чисто психологически. Вряд ли Дин Донкеру составило большого труда хитростью заставить Майкла поверить, что организация протестной акции изначально пришла в голову именно ему, Майклу. Поэтому Майкл и занялся разработкой этих устройств. Изготавливать их – тестировать. Но потом что-то такое произошло. Он испугался и послал сестре отчаянное письмо с просьбой о помощи. С Майклом я не был знаком, никогда его не видел и не знал, что он за человек. Но вряд ли кто в его положении захотел бы поставить крест на разработке, над которой он с таким увлечением трудился. Значит, должна была в корне измениться вся связанная с этим ситуация». Или с самого начала суть разработки понимали в корне неправильно. Ну, например, что касается ингредиентов для создания этого дыма. Возможно, Дендонкер планировал добавить что-то в окончательную смесь. Или не Дендонкер, а его заказчик. У Дендонкера за зданием школы целый сарай, битком набитый артиллерийскими снарядами. Сотни три, не меньше. Некоторые вполне могут быть снарядами химическими, а то и все – начиненными, например, горчичным газом или зарином или другой какой-нибудь дрянью. И Майкл мог неожиданно для себя все это добро обнаружить, и это заставило его опомниться. И его за это в результате убили. Если я прав, то Дин Донкера и его людей ждет тяжелая ночка. Устройство надо будет не только перевести по туннелю на американскую сторону и поднять на поверхность земли, но и на скорую руку довести до ума. наполнить ядами, добавить побольше взрывчатых компонентов, словом, любым способом сделать устройство как можно более смертоносным. И все это без помощи главного специалиста по изготовлению бомб. Но что бы там ни задумал Ден Донкер, это неважно. Уже неважно. Из демонстрации больше никак не связано, потому что он не только согласился подготовить для транспортировки другую бомбу, но также пообещал мне ключи к ее грузовику. А это значит, что две трети арсенала, который есть у него под рукой, скоро будет обезврежено. Значит, останется только одно устройство. С ним и надо будет работать. Как только Фентон окажется вне опасности. Я, наконец, уснул и проспал пять часов. В семь часов утра глаза сами открылись. Через час послышался лязг, поворачиваемого в замке ключа. Дверь отворилась, Фентон с испуганным видом тоже проснулась. Быстро перекатилась на свой матрас, замигали ожившие трубки освещения. В комнату шагнул человек в светлом костюме. Наставил на нас ствол своего УЗИ, следом за ним вошел человек в темном костюме. В каждой руке он держал по подносу. Поставил их на пол между дверями туалетов, на каждом подносе тарелка с какой-то, кажется, кашей оранжевого цвета и большая чашка кофе. У вас полчаса. — сказал человек в светлом костюме. Слова он произносил несколько невнятно, и я догадался, что челюсть его еще не в полном порядке. — Будьте готовы, не заставляйте нас ждать. Оба попятились в коридор и заперли за собой дверь. Я занялся подносами, а Фентон закинула свой матрас обратно на койку. Мы сели и принялись завтракать. Начали с кофе, который оказался жиденьким и едва теплым. да еще разбавленным молоком. Начало малообещающее. То, что лежало в тарелках, оказалось консервированной фасолью. Ее, вероятно, немилосердно разогревали в микроволновке, а потом довели до температуры свежего трупа, который уже почти остыл. Фентон от своей порции отказалась, и я слопал обе. Золотое правило — ешь, пока дают. Парочка в костюмах вернулась через двадцать восемь минут. Я лежал на своем матрасе, делая вид, что дремлю. Фентон была в туалете. «Подъем!» — скомандовал мне человек в светлом костюме и отворил дверь пошире. «Пора идти». Я сладко потянулся и с удовольствием зевнул, потом встал и неспешно потопал к нему. «До встречи через три дня», — сказал я, — проходя мимо туалета и вышел из комнаты. Человек в темном костюме шел впереди, второй с автоматом шагал у меня за спиной. А я между ними, как мясо в сэндвиче или кусок железа, между молотом и наковальней. Это уж как кому нравится. Мы прошли дальше через двойные двери, по застекленному коридору, по диагонали через обеденный зал и оказались на кухне. Человек в светлом костюме показал мне на дверь в противоположном углу. «Шагай, дорогу ты знаешь», — напутствовал он меня. Я спустился по лестнице вниз, где уже поджидал Мансур. Он не сказал ни слова и, поманив меня за собой, направился в туннель. Шли мы молча бок о бок, рядышком, дружно вдыхая спертый воздух. шагали по шпалам, то выходя в пространство желтого света, то ныряя в тень, пока не добрались до ведущего в дом отверстия в стене. Мансур вошел первым. В крохотной прихожей было темнее. Снабженная электроприводом дверь была закрыта. На дверной коробке имелась кнопка, совсем маленькая, как кнопка звонка. Мансур нажал на нее, заворчал двигатель, и дверь ожила. Открылась под углом девяносто градусов к стенке. Мы прошли и оказались в подвале. Мансур помахал ключами перед какой-то точкой на грубой поверхности деревянной стены, и дверь снова стала закрываться. Мансур кивнул в сторону стремянки. Я полез первым. Он за мной. Когда оказались наверху, он протиснулся мимо меня и первым вышел на улицу со стороны кухни. Там уже стоял небольшой фургончик. На том самом месте, где день назад стояла машина Sony. Размер стандартный, особой чистотой не блистал, но ну и не сказать, чтобы очень грязный. С обеих сторон разрисован картинками, изображающими национальный парк. Вполне себе неплохая тачка. Таких везде так много, что их никто не замечает. Мансур подошел к машине, сунул руку в карман и достал Сонин мобильник. «Держи», — сказал он. «В памяти есть номер. По нему будешь разговаривать со своей бабой. Не бойся, с ней ничего не будет». Ничего дурного, если будешь исполнять все указания.